45. -е. Среди вселенских явлений имеют особое значение непрестанные взрывы. Так же и в человеке нагнетаются взрывы энергии. Но почему вселенские взрывы благотворны, тогда как человеческие могут разрушать организмы? Разница в том, что вселенские взрывы уравновешены в великом ритме, но человеческие часто именно лишены ритма.